Глава одиннадцатая — Вам чай или чай? — спрашиваю, заглядывая в навесной шкафчик. Кухня маленькая, тесная, а в большой и мощный. Он заполняет собой все свободное пространство. Не знаю, какой черт тернул меня за язык и зачем я пригласила сюда Тимура, но сейчас уровень моей нервозности зашкаливает. Руки дрожат от волнения — а голос получается наигранно веселым, дурацким одним словом. А он смотрит. Я чувствую, как он на меня смотрит. Каждой клеточкой своего тела, которая остро реагирует на его присутствие в этом доме. «Давай на ты, Яна», — предлагает Тимур. «Давай», — поворачиваюсь к нему лицом и согласно киваю. Помню, как впервые увидела Багримова семь лет назад в ночном клубе, Он сразу же привлек мое внимание, красивый и уверенный в себе. Это не могло не подкупать, тем более меня. Я до него и серьезных отношений никогда не имела. А еще я помню, что буквально утонула в его черных глазах, глубоких и притягательных. Чем дольше смотрела, тем глубже тонула. Я уже проходила это и ни за что не хочу этого сейчас. «Лучше такого, как Димка, когда не сжимается сердце, когда спокойно внутри, когда тебя не выворачивает наизнанку. Это же просто, как дважды два. Я обязательно попробую, когда вернусь в Москву. Не хочу больше тонуть». «Выбор у меня невелик, поэтому я буду чай», — усмехается Багримов. Уголки его рта слегка ползут вверх. Ему идет улыбка не меньше, чем когда он злится и хмурится. «Хорошо. Кажется, где-то здесь был зеленый с ананасом». Вновь отворачиваюсь от него и начинаю искать. «Это не наша дача. маминой и родной сестры». Я будто оправдываюсь перед ним за то, что не знаю, где и что лежит. Тимур ничего не отвечает. Продолжает смотреть за тем, как я безуспешно тянусь к верхней полке и не могу достать оттуда упаковку чая. «Раньше я делала это, встав на табуретку. Но сейчас на ней сидит Багримов». И это несколько усложняет задачу. «Помочь?» — спрашивает Тимур. «Не успеваю я ничего ответить или хотя бы кивнуть в знак согласия, как он поднимается с места и оказывается возле меня. Если бы он не сделал это так быстро, я могла бы хотя бы отойти в сторону, позволив ему мне помочь. Но теперь он близко. Достаточно близко, потому что кухня тесная, а он большой». Господи, это сумасшествие какое-то. Запах его древесного парфюма проникает мне в ноздри, а горячее дыхание обогримого приходится в область затылка. Между нами остается максимум сантиметр свободного пространства. За время моего знакомства в новой для нас жизни мы все еще не были друг к другу так близко. Тимур с легкостью достает с полки упаковку чая и опускает его на кухонную столешницу. Я стою обездвиженно и не дышу. Проходит всего несколько секунд, но кажется будто вечность. Не сразу понимаю, что чай Тимур достал, но отходить почему-то не спешит. Голова идет кругом, а запах Багримова все плотнее окутывает мое тело. Чайник, произношу хрипло, когда слышу характерные булькающие звуки. Чайник вскипел. Мне стоит огромных усилий отойти от него, слегка задевая своим плечом. Выключаю газовую плиту, бросаю пакетики с чаем в чашке и заливаю их кипятком. Слышу, что Тимур возвращается на свое место. Ждет, когда я поставлю перед ним напиток. Наверное, он не привык к таким деликатесам, но в конце концов он сам на все это согласился. А вот мне в следующий раз нужно отрезать язык. «Вкусный пирог!» Багримов накалывает на вилку еще один кусочек. «Спасибо!» Сажусь на скамью у стены и опускаю взгляд в свою тарелку. Кондитер из меня никудышный, но в этот раз и правда получилось неплохо. Мягкое и воздушное тесто идеальные пропорции. Нужно будет повторить. Тимур. Я знаю, что это не мое дело, и я не имею права даже интересоваться этим, но я все же спрошу. Делаю глубокий вдох. Вы, то есть, ты консультировался с хирургами насчет диагноза ребенка? Консультировался на днях. Он откладывает вилку в сторону, и я наконец поднимаю на него взгляд. Я ошиблась. Он не будет плохим отцом, однозначно. Сейчас в его глазах читается беспокойство за будущего наследника, Багримова-младшего. Лена так и не сказала, как хочет его назвать, а у Тимура я не решусь об этом спросить. Быть может, позже, когда он рассчитается со мной за услуги, и мы никогда больше не увидимся, потому что живем почти в параллельных вселенных. А в этот раз так вышло. Случайно вышло. Карты сошлись, или судьба пошутить решила. Словно почувствовав, что говорят именно о нем, малыш сильно пинает меня ножкой изнутри. Я кладу ладонь на живот и незаметно для багримова поглаживаю его. Наслаждаюсь тем, что ребенок сейчас здесь и во мне. Нам осталось недолго быть вдвоем. Один уважаемый профессор осмотрит сына сразу же после рождения, произносит серьезным тоном Тимур. Не волнуйтесь, Яна, никаких рисков все будет хорошо. Его слова немного успокаивают меня. Полостная операция такому крохе — это малоприятно. Все это больно, опасно и страшно. Но уверена, что Багримов сделает все по высшему разряду. В этот самый момент слышу я скрип калитки, и сердце проваливается куда-то в пятки. Лиза и мама. Они вернулись, хотя еще совсем недавно ушли, а дочка грезила этим пикником несколько дней подряд. Дверь в дом открывается, и на пороге показывается мама, одна. Она удивленно вскидывает брови, сжимает губы в тонкую линию и недовольно произносит: "Здрасте", обращаясь к Тимуру. Где Лиза? спрашиваю у матери севшим голосом. Ты же сказала, чтобы я ее к детям отпустила. — ехидничает мама. — Она у соседей. Я с облегчением вздыхаю и встаю, чтобы убрать за собой посуду. К своей порции пирога я так и не притронулась. Оказалось, что рядом с Багримовым у меня резко пропадает аппетит. Мама, это Тимур. Тимур, это моя мама Надежда Семёновна. Знакомство получается смазанным, нелепым и незапланированным, потому что я паникую». Не знаю, куда деть свое волнение, и его замечают все присутствующие. Мама, кивнув головой, проходит вперед, сужая пространство в кухне до критического, а Тимур поднимается с места и собирается на выход. «Спасибо за пирог, Яна. Я, пожалуй, уже поеду. Дел по горло». «Хорошо». Плетусь за ним под пристальным взглядом мамы. Она смотрит на меня так, будто я что-то украла или кого-то убила. На улице слышен детский визг и смех, среди которого я с точностью распознаю Лискин. Только она умеет так забавно хохотать, вызывая у меня умилительную улыбку. Я подхожу к калитке и открываю ее. Сухо прощаюсь с Багримовым. Впрочем, он тоже не слишком красноречив. Мы будто оба понимаем, что эти посиделки за чаем и пирогом были ошибкой. Да, именно ошибкой мы не должны были переступать отношения заказчика-исполнителя. В следующий раз, когда встречусь с ним, возьму с собой скотч, чтобы заклеить себе рот и больше не болтать лишнего. «Кто этот Тимур?» — спрашивает мама, когда подходит к воротам. Его автомобиль скрывается за поворотом, оставляя после себя облако из пыли. «Заказчик, мам!» — отвечаю ей. «Я уж подумала, что отец Лискин объявился». Так похож, что мне дурно сделалось. Я ничего не отвечаю ей, потому что не знаю, что сказать в таком случае. Правду или опять соврать? Лучше умолчать. Уверена, что мама никогда не пустила бы Багримова на порог, если бы узнала правду о том, что заказчик и отец Лизы один и тот же человек».